те не сомневался, что сделал правильный выбор. Тетка, в которой он с ужасом увидел Надины черты, оказалась последней каплей. Конечно, не во внешности дело. Мало кому к 50 годам удается сохранить привлекательность. А в этой хамской нахрапистости, мещанском стремлении урвать кусок, подчинить ближнего своей воле любой ценой. Почему он решил, что Надя не такая? Потому что добрая. Так и тетя Люся не злая, пока все идет, как ей хочется а чуть что не так сразу в портком и унижаться там и трясти грязным бельем лишь бы приструнить непокорного самца а кто даст гарантию что надя не побежит туда же если ей вдруг померещится измена замужество и материнство очень меняет девушек исчезает тонкий налет романтичной деликатности и проявляется истинная суть которая не падает с неба а передается из поколения в поколение я напрекает его в снобизме но дело не в статусе а в том что одни люди действительно радеют об общем благе как не растиражировано и опошлино это понятие а другие гребут под себя все что не приколочено и первые со вторыми никогда не найдут общего языка причем вот горький парадокс первые еще способны терпеть наивную жадность вторых на которых самоотверженность первых действует почему то как красная тряпка Воспитанная тетей Люсей, Надя просто не может быть другой, ниоткуда взяться. Сейчас он скучает по ней так, что в глазах рябит. Кажется, все бы отдал, только чтобы снова обнять ее. Но надо перетерпеть. Это лучшее, что он может сделать, в том числе и для нее. Пусть лучше после боли и тоски останется память о любви, чем они возненавидят друг друга через пять лет брака, но будут продолжать жить вместе ради детей — создавая вокруг себя филиал ада, в том числе и для них. Нет, он не сделает такой ошибки, не пойдет на поводу сильных, но быстротечных чувств. Он перетерпит, и Надя переживет еще быстрее, чем он, найдет парня себе подстать и будет счастлива. Это правильное и спасительное для всех решение далось Кости очень непросто и оказалось пугающе неокончательным. Каждый день приходилось принимать его снова и снова, а при виде бледного наденного лица строго напоминать себе, что так будет лучше для них обоих. Костя решил перевестись на клиническую базу. Хоть она располагалась в захудалой больничке, и там очень редко попадались интересные клинические случаи, а хирурги прибавлялись максимум аппендицитами. С точки зрения науки это был огромный шаг назад, но Костя готов был его сделать, лишь бы только не видеться с Надей на работе. Только он начал подыскивать более или менее разумное объяснение, почему перспективный аспирант готов похоронить себя в глуши, как Надя подошла к нему и сухо сказала, что уволится сама. «Нет, ни в коем случае!» — вскричал Костя. «Я не хочу, чтобы у тебя были проблемы из-за меня». «Спасибо, но меня настойчиво зовут в приемник на полную ставку» надеюсь для вас не составит труда найти себе дежурство в какой нибудь другой больнице не составит но там работа тяжелая надя физически да а морально легче я тебя прошу пожалуйста давай не торопиться неожиданно для себя сказал коршунов давай подождем хотя бы месяц вдруг получится работать вместе как раньше надя заправила выбившуюся прядь под шапочку вряд ли получится «Тогда я сам уйду». «Нет, этого уж точно не нужно. Ваше место здесь, а я себе легко найду любую работу». «Давай подождем», — упрямо повторил Костя. Он не ожидал в Наде такой сдержанности и силы духа. И от этого было еще хуже. Костя был на волосок от того, чтобы послать все свои резоны к черту, но терпел ибо с был приучен к тому, что если хочешь быть счастливым завтра, то необходимо страдать сейчас, а сиюминутная радость непременно обернется большой бедой. «Все правильно я делаю», — повторял он себе как заклинание. «Разумный выбор самый верный». Он старался как можно реже бывать на посту в Надиной смены, а она и прежде заходила в ординаторскую только по крайней необходимости. И Костя понадеялся, что как-нибудь они продержатся в таком натянутом состоянии еще год, пока он не закончит аспирантуру, а там будет видно. Весной он женится на Оле, точка невозврата будет пройдена, и, наверное, им с Надей станет легче общаться. Костя рисовал себе какие-то умилительные картинки, как Надя тоже выходит замуж, и через годы они весело вспоминают о своем романе. Но сразу же понимал, что это полная чушь. Кем-кем, а добрыми друзьями им никогда не стать. Нечего и пытаться. Положение осложнялось еще и тем, что хладнокровие и прагматичность Кости работали в обе стороны. Увы, он понимал не только то, что Надя с годами превратится в тетю Люсю, поэтому ему не пара но и то, что демонизирует эту, в сущности, достойную женщину. Он почти до неузнаваемости исказил теткину фигуру, раздул до небес, чтобы заслониться от не очень приятной правды. Он карьерист и не в силах отказаться от блестящих перспектив ради любимой девушки. Но не готов он утопить свое будущее в пыльной хрустальной салатнице. Не готов и все. Не деньги ему нужны недостаток наплевать на все эти квартиры машины и стенки с хрусталем. он готов жить в коммуналке и питаться помоями с больничной кухни, лишь бы только была интересная работа и рост по службе черт побери он хочет быть одним из сильных мира сего, а не прозибать всю жизнь ординатором отец бы помог он не приемлет блад только там где возможно пробиться честным путем. А когда вступаешь на дорогу, где без поддержки уже никак, он, конечно, протянул бы руку помощи, но протянул ее только послушному сыну, а не предателю и подонку. Как не больно ему сейчас, все же лучше отказаться от любимой девушки, чем от себя самого. На сердце было тяжело и холодно, будто туда выгрузили целый самосвал гальки с речного дна. Просыпаясь среди ночи, он осторожно, чтобы не разбудить Яна, пробирался в кухню, пил чай, черные терпки, как дегать, и последними словами ругал себя за то, что поддался искушениям, позволил сердцу оттаять. Зачем, Господи? Или он не знал, что если умеешь радоваться, то поневоле научаешься и горевать? С какой стати он решил, что любовь принесет в его жизнь только тепло, восторг и безмятежность? В том угнетении духа, в котором пребывал Костя, невеста была последним человеком, кого он хотел бы видеть. Но Оля вдруг позвонила с известием, что пойдет на соревнования вместе с ним. «Зачем?» — выпалил он прежде, чем сообразил какое-то хамство. Она, впрочем, не обиделась, а засмеялась. «Как это зачем? Поболеть? Поддержать?» «Я и сам прекрасно справлюсь». «Не сомневаюсь, но все же я пойду с тобой». «Не трудись, пожалуйста». «Что ты, какой труд!» «Никто не берет с собой жены девушек, так что это будет даже не совсем удобно», — пролепетал Костя. Оля в трубке расхохоталась жестко и размеренно. «Нет, мой милый, не совсем удобно. Это когда жених ухаживает за девушкой на глазах у сослуживцев невесты». Костя с досадой поморщился. Он совершенно забыл, что Оля работала в той же больнице, в приёмнике которой дежурили они с Надей. Это ничего не значило, — быстро сказал он. Так, легкий флирт. Неужели? Представь себе, Костя поморщился, как от кислого. Он терпеть не мог вранью в любом виде. Оля снова засмеялась. Что ж, рада это слышать. Но раз люди видели легкий флирт, теперь они должны увидеть, с кем у тебя серьезные отношения. Разве это важно? Для меня — да. «Давай я тогда как-нибудь в другой раз приду к тебе на работу». В трубке помолчали. «С букетом роз, если хочешь», — продолжал Костя. «И вообще буду сама галантность. А на соревнованиях ты меня будешь отвлекать от дистанции. И вообще там рано начинается. Зачем тебе вскакивать в шесть утра в выходной день?» «Константин, если мы женимся, то на соревнования едем вместе», — отчеканила Оля. Он сказал, что да, конечно, и повесил трубку с тягостным сознанием, что нанесет Наде новый и очень болезненный удар.